Боевые женщины в нашей истории. Вскоре команда под предводительством надежды оказалась возле еще одной самодельной ловушки, где их ждали два мужика, как и Архип, одетые в крестьянскую одежду. Такая же толстая веревка-канат опутывала ствол березы и уходила куда-то вверх. Архип взялся за один конец, сильно натянул ее, но одному ему было явно трудно. Двое других тут же подскочили и тоже схватились за веревку. Интересно, что такое тяжелое удерживали они на другом конце? Это что же, все ваши крестьяне соорудили? спросил Андрей Андреевич, осматривая загадочную конструкцию. Под моим руководством, с гордостью ответила Надя Зубова. Не самое подходящее увлечение для девушки, если честно, усмехнулся Митя. А Надя вдруг посерьезнела и сразу стала как будто старше. И что же, по-вашему, если я девушка? что не могу защищать свою отчизну? Тятенька меня на войну не взял, хотя я все карты выучила и военную науку понимаю. Если уж не на фронте, так хоть здесь буду полезна». Митя с удивлением поглядел на Надю. Ему все же казалось странным, что молодая симпатичная девушка вдруг оказалась в лесу, где расставлялись ловушки для врагов. Да еще и руководила процессом, командуя здоровыми бородатыми крестьянами. Пока они пытались сладить с веревкой, Митя вспомнил много интересного из того времени, когда воевал его предок Дмитрий Неверовский. Отец не раз рассказывал об этом, но тогда его слова пролетали мимо ушей, а сейчас вдруг вспомнились. Ну, например, то, что война 1812 года стала первой, после которой женщин награждали медалью. Называлась она «В память Отечественной войны 1812 года» круто же! Оказывается, в то время много простых крестьянок и благородных дам трудились в лазаретах и ухаживали за ранеными. Кто мог, жертвовали деньги для поддержки русской армии. Почти 8 тысяч медалей было изготовлено для женщин. Родители Мити иногда садились посмотреть старый фильм «Гусарская баллада», потому что прототипом героини Шурочки стала девица-кавалерист Надежда Дурова. Она воевала в то же время, что его знаменитый пра-пра-пра-прадед. Прикольная девушка. Пошла служить в 23 года за 6 лет до начала войны. Сначала в казачьих, потом в кавалерийских войсках. Девушкам идти в армию в те времена не разрешалось. Поэтому она прикидывалась парнем и, с позволения императора, называлась Александром Александровичем Александровым. Командовала солдатами. Была контужена, а к концу войны получила чин поручика и служила ординарцем у Кутузова, который, как и император, знал ее секрет, но молчал об этом. Были и другие героини. Василиса Кожина, например, жена сельского старосты из Смоленской губернии. Вместе с мужчинами она конвоировала плененных французов в город Сычевка. Женщина была крутая. Могла и руку приложить, если попадался слишком строптивый француз. Окружевница кружевница Просковья, тоже из Смоленской губернии, вообще за топор схватилась, когда двое врагов ворвались в ее дом и хотели ограбить. Затем собрала из жителей деревни отряд и увела их в лес. Или вот Маргарита Михайловна Тучкова, урожденная Нарышкина. Когда ее мужа, генерала Тучкова, призвали на войну, Маргарита Михайловна, переодевшись в форму денщика, проводила его до самого Смоленска. Позже, узнав о гибели мужа на Бородинском поле, поехала его искать. Но тело генерала так и не нашли. И в 1818 году Маргарита Михайловна заложила на месте его гибели храм Спаса Нерукотворного. Затем сама приняла монашеский постриг и основала Спаса Бородинский женский монастырь. И это еще не все. Сама императрица Мария Федоровна создала несколько благотворительных организаций. Сестры царя Александра I, Мария и Екатерина также постарались для обороны страны от Наполеона. Создавали батальоны, устраивали госпитали. Организовали Патриотическое общество Санкт-Петербургских дам, первую женскую патриотическую организацию в России. Помогали людям, разоренным войной. Раздавали денежные пособия, помещали больных в больницы заботились о сиротах и детях бедняков. В этом обществе была дочь Александра Васильевича Суворова Наталья Зубова и многие другие знатные аристократки. «Уж не сестра ли она этой Наталье Зубовой?» — думал Митя про Надежду. «Вдруг она тоже? Дочь Суворова».